Глава шестая Ангелина Муженек и его приятель, начальник стражи, занимались тем же, о чем я и думала. И когда я внезапно нарушила их развлечение, муженек натурально взбесился. Он начал вести себя так, будто я отняла у него любимую игрушку, едва ли не орал на меня. А потом. Когда у него из тела начали вырастать лишние части, которых нет у нормальных людей, я едва ли не присвистнула от удивления, смешанного с радостью. Да ладно, быть не может. Он что, и правда не человек? Интересно, кому меня закинуло? Кто это? Оборотень, дракон, вампир, демон? Нет, ну надо же. Мне и так повезло. И теперь я замужем за тем, кто как минимум умеет оборачиваться. Ну, клас же, кому из своих друзей-приятелей на земле рассказать, не поверят. Светлая душа внезапно произнес приятель муженька с какой-то странной интонацией. И того аж передернуло от этих слов. — Себастьян, я тебе сочувствую. Но ты взял в жены светлую душу. — Я не мог! — рыкнул тот сбешенно. Глаза так и вращались в глазницах, Постоянно по часовой стрелке. — Это ошибка! Она! Обычная дура! Она! — Сам дурак! — обиделась я. — Нет, ну вы посмотрите на него. Будут тут всякие недочеловеки меня оскорблять, Скотина рогатая. — Ну хорошо, пока безрогая. Но у него все впереди. Развяжи уже, гад такой, я тебе покажу, кто из нас. Этот урод взмахнул рукой, и мне словно рот заклеила липкой лентой. Ни слова не произнести, даже мычать и то не получается. Ах, да! Что там тот начальник стражи сказал? Светлая душа! «Да чтоб у тебя, козла такого, огромные крылья на спине выросли, белые, пушистые, ангельские!» Я пожелала мысленно со злостью, даже и не думая, что оно возьмет и сработает. Но муженек уже в следующую секунду начал активно чесаться, прямо как макака, тщетно пытаясь достать до лопаток. «Что за ты?» Он повернулся в мою сторону, не переставая чесаться. «Что ты сделала? Как ты это сделала? Говори!» «У нее рот заклеен», — чуть иронично произнес начальник охраны. Муженек мрачно зыркнул в его сторону, потом взмахнул рукой, и я снова смогла говорить. «Что там?» — снова рыкнул муженек и снова стал чесаться. — Уж точно не блохи, — ехидно ответила я, — крылья, большие, белые. Оба, и муженек, и начальник охраны, уставились на меня с совершенно искренним изумлением. Муженек даже чесаться перестал. — Какие крылья? Зачем мне белые крылья? — выдал он непонятливо. — Ну, я ж светлая душа, вот тебе и крылья. «Ангельские!» — язвительно объяснила я. Несколько секунд на меня смотрели молча. Потом начальник охраны заржал, словно тот конь, согнулся пополам и едва не начал икать от перенапряжения. «Что? Что я не так сказала?» «Себастьян, я готов был убивать!» Я готов был убивать всех вокруг, уже независимо от того, кем они являлись. Убивать жестокостью, возможно, даже обернувшись, и плевать на непонимание со стороны отца, на все плевать. У меня кулаки прямо-таки чесались. Ржавшего Сержа я в ту минуту ненавидел с той же силой, как и эту дуру. Ненавидел и не понимал. «Что такого она ляпнула? Почему у меня продолжала чесаться спина?» Арашарах, Хортн, Нарторнок, Шарахар. «Что это?» — рыкнул я, с трудом удерживаясь от оборота. Только мысль об отце держала меня сейчас в человеческом облике. «Помнишь, кем я тебя назвал тогда в первый раз?» Кое-как выдавил из себя через смех Серж. О, это я помнил. И вряд ли когда-нибудь забуду ту нашу первую встречу. В лесу, неподалеку от моего жилища, на закате. Еле стоявший на ногах после выпитого Серж, не понимал, что с ним произошло. Но и не осознавал, что волю богов попал в совершенно другой мир. Как потом он объяснил, Ему показалось, что он попал во что-то похожее на нашу бездну. А меня он принял за злобную сущность, которая собирается отнять у него душу. Да нужна мне его душа. Тоже мне ценность великая. «Дьявол!» — вспомнил я мудреное слово. «Ну вот!» — продолжал всхлипывать от смеха мой неблагодарный начальник охраны. «Ангелы?» — наоборот. Совсем другие, да? Добрые, с крыльями. Белыми. И этот скотина снова заржал по лошадиному. Добрый. Я добрый. Да меня родная мать никогда добрым не называла. Худшее оскорбление для таких, как я. Я снова развернулся к этой дуре, женушке. Отмени свое проклятие, приказал я ей. Мне нужно срочно избавиться от этих дурацких крыльев. Да надо мной весь дворец потешаться станет. Темный лорд ходит с белыми крыльями. Позор. С чего бы это? Прищурилась она, упрямо уставившись мне в глаза. Ты с самого начала ведешь себя, как последний козел. Хотя уже стал моим мужем. Не обращаешь на меня ни малейшего внимания. Сбегаешь из нашей спальни. А я должна что-то отменять? С крыльями походишь. «Пока не поумнеешь!» За стеной дома громыхнул гром, подтверждая слова клятвы. «Боги услышали слова этой идиотки! Они встали на ее сторону!» Серж взвизгнул и заржал снова. «Убью!» — протянул я нехорошо, прищуриваясь и готовясь нанести удар. «Разорву на клочья!» «Ну, попробуй!» жонушка упрямо выставила вперед подбородок. «Ангелок!» Незнакомое слово прозвучало, как ругательство. Я дернулся. За спиной раздался непонятный звук. Как будто бумага зашелестела. Близко, очень близко к моей спине была та бумага. Я нахмурился, требовательно рявкнул. «Серж!» «Что там?» «Крылья!» — простонал сволочной начальник охраны. «Белые!» С моих пальцев сорвались и закружили в воздухе черные искры. Последняя стадия гнева перед неконтролируемым оборотом. В данную минуту мне было плевать на все, даже на угрозу отца. Я собирался убить эту дуру, разорвать на клочки и спепелить. «Что здесь происходит?» Вместе со звуком открываемой двери послышался за порогом гостиной властный голос отца. «Сын, отвечай сейчас же!» «Аршанарах, Роншартан, Горшаран!» «Как же он не вовремя!»